В середине дня заканчивала принимать уголь «Стелла» под флагом кайзеровского лойда. В минуту передышки рослый либавский докер последней спичкой раскурил на ветру дешевую папиросу. Встряхнув в руке спичный коробок, он убедился, что тот пуст, и небрежно бросил его в вагонетку в завал штыба. Корабельная стрела тут же подхватила вагонетку и опустошила ее над своим бункером. Стелла отошла на рейд, а на ее место встала у причала под погрузку Латиния. Загрузку Латинии докеры закончили уже под конец смены. Тот же рослый докер устало распрямив спину, раскурил папиросу, серые глаза его смотрели настороженно, в зрачках чуялся жадный блеск риска, пустой спичечный коробок опять полетел в груду угля. и навеки затерялся в бурой трухе среди редких кусков антрацита. Латиния потянулась за волнолом. Над гаванью брякнул колокол, и артель грузчиков, срывая с себя робы, пошабашила. Ближе к вечеру рослый докер, обходя полицейских, тащил между домов старые Лебавы мешок украденного в гавани угля. Оккупанты ввели строгие нормы на топливо. Осень была холодная, люди мерзли, уголь был дорог. На улице Святого Мартина Докер поднялся на второй этаж дома госпожи Штранге. Дверь открыла ему Клара Изельгов. — Мадам, сегодня с вас триста марок. Куда свалить? — Вот сюда. — Триста, так триста. Свернув деньги, грузчик сунул их в кармашек. Рюмку коньяку предложила Клара. — Не откажусь, мадам. С отчетливым шиком он приударил перед ней каблуками своих раздрызганных сапог и вдруг как-то сразу изменился. — Удачен ли был день, господин штабс-капитан? — Стелла и Латиния. По шесть тысяч брутто тонн — порт назначения Данцик. Активные воспламенители в бункерах. Само возгорание угля случится далеко в море. — А у вас? — спросил он. Я жду решения гросс-адмирала, чтобы закончить эту историю. В Кильской гавани кораблям тесно, словно в консервной банке. Может, поэтому кайзеровские моряки называли себя Кильскими шпротинами? Киль с его гаванями виден и сейчас, из окон кабинета Генриха Прусского. Под локтем принца лежал портфель. Тот самый. А перед гросс-адмиралом, обличая свою готовность к службе, стоял фон Кэмпке. «И вы хорошо знаете эту женщину?» — спросил Генрих. «Настолько, насколько можно знать женщину. Как она относится к Германии и к нам? Она согласна быть моей женой, и этим все сказано?» «Кэмпке, вы даже не представляете, какая блестящая карьера ожидает вас, если...» «Все это, — принц тронул портфель почти любовно, окажется правдой. До сих пор мы были озабочены возможностью прорыва в Рижский залив, а сейчас перед нашим доблестным флотом открывается Финский залив». Русские карты с планами минных постановок подвергли тщательному анализу в штабах. До сих пор считалось, что эссенские минные постановки устроены столь мудро, что в Финский залив не проскочить даже мышки. Вскоре принцу был сделан доклад. Мы не обнаружили при всем нашем старании ничего такого, во что нельзя было бы не поверить. Все разумно и логично. Именно так Эссен и мог загородить Балтику». На этих картах из портфеля обозначены секретные фарваторы, которыми пользуются русские корабли. Можно считать, что нам повезло. Даже не верилось, что проблема, над которой столько бились, столько калечились и погибали, отныне разрешается так просто. Вот они, карты и планы, лежат перед тобой. Перенеси на кальку. Вручай копии штурманам, и германский флот прорвется сразу до Ревеля, сразу до Гельсингфорса, сразу до Кронштадта. Секрет крепости Петра Великого отныне дешевый миф. Именно тут, говорил принц Генрих, лаская портфель в руках, заложен наш прорыв к подступам русской столицы. По сведениям агентуры, В России сейчас не так уж спокойно, как это кажется внешне. И надеюсь, русский император будет лишь благодарен Гогзефлотте, который раздавив его флот на Балтике, заодно расплющит и русскую революцию в самом ее зародыше. Лампочки гроз адмирала светились тусклым огнем. Ну все ясно, заключил принц. Пусть штаб обработает эти данные, и операцию по прорыву можно начинать. Эту честь я особо доверяю моей славной десятой флотилии. Десятая флотилия состояла из новейших эскадренных миноносцев типа С, Г и Ви, которые можно было приравнять к высокому классу минных крейсеров. Спущенные на воду в прошлом году они по скорости и вооружению были равноценны русским новикам. Недоверчивый штаб гросс-адмирала придержал операцию. «Пошлем для начала только два корабля. Если они проскочат благополучно и вернутся из мышеловки целы, пустим всю флотилию». Принц согласился и вызвал капитан Цурзе Виттинга. «Храбрец! — сказал он ему. — Бери два эсминца с подогрева, И ступай в пасть смерти, в Финский залив. Вот тебе карты. Ты будешь как брандер, чтобы собственным днищем проверить, есть ли мины в проходах, указанных на этих картах. Радиосвязь не держать, чтобы не прослушали тебя русские. Иди, мой добрый Витинг, и железный крест остается за мной. Прощай. Прощайте и вы, мой смелый гроз-адмирал. Два корабля ушли и вскоре вернулись, невредимы. «Карта не врет», — доложил Витинг. «Мы струились в указанных фарватерах, как масло по раскаленной сковородке. Финский залив — чудо. Мы часто видели русских с непогашенными огнями, будто война их не касается. Этими же проходами я берусь провести всю десятую флотилию. Мы первые германцы, которые побывали в этой российской придворной луже Романовых. Вечером 10 ноября, в стужу, десятая флотилия уже покидала Либаву. Куда идут эсминцы, командам не сообщали. Одиннадцать безголосых теней стремительно вылетели в бурю за волнолом. Плотный, как тесто, ветер летел им навстречу. В вахтенном журнале записано. Воздух ужасен, спичка не загоралась. Даем 400 ампер на вал. Днище лодки скрипит по грунту. Внутри корпуса давление поднялось настолько, что стрелка барометра вышла за пределы шкалы свыше 815. Команде дышать затруднительно. Выходим на продувание балласта. Осенняя хлябь воды разъялась, из моря выскочил, словно жирный лоснящийся тюлень, корпус подлодки. Над рубкой, взвизгнув тугими пружинами, откинулась крышка люка, из которого стали вылезать жадно дышащие люди. При свете луны на бортовой скуле субмарины можно было прочесть славянскую вязь из пяти плоских букв «Волк». Волчицу вел на этот раз командир Мессер, а Саша Бахтин шел при нем старшим офицером. Примечание Мессер, впоследствии предатель, дезертировал и перешел к немцам. Внутри лодки с трудом провернулись дизеля, цилиндром которых, как и легким людей, было тяжело дышать испорченным воздухом. Ночь наполнилась мерной стукотней клапанов. И вскоре показался берег. Бахтин нагнулся над люком, откуда несло испарениями. — Штурманец! Всплыли точно! На берегу виден огонь с хутора. Нам уже сигналят. — А какой здесь грунт? — Песок, — донеслось до мостика изнутри лодки. — Ко мне нет? — Не гарантирую. — Утешил. — Можно пропороться. — Волчица с шипением раздвинула днищем плотные пески пляжа, на котором росла высокая осока, и села носом на грунт. Команда еще не знала цели этого странного для лодки подхода к Лебаве, и Бахтин коротенько объяснил. — Сейчас уйдем. Шпиона снимем и уйдем сразу. Боцман зябко поежился в своем бушлате. И не боятся же люди шпионить в такую погодку. От хутора, едва видного в темноте, отделилась фигура человека. Он добрался по воде до борта лодки. Матросы вытянули его на палубу и только сейчас поняли, что это женщина. «Уходите скорее», — сказала она. «Здесь вдоль берега все время шныряют кавалерийские разъезды, могут заметить». Чтобы углубить работу винтов, Нессер... Велел перекачать в корму четыре тысячи литров воды, и дизеля, едко чихнув, сдернули волчицу на чистую воду. Дойдя до приличных глубин, сразу же погрузились. На смену отчаянному грохоту дизелей в симфонию подводных звуков влился ровный, почти усыпляющий гул электромоторов. Мессер передал женщине пакет, в котором были купоны литера «А», на проезд в мягком вагоне до Петрограда. Рижский поезд отходит утром. Если с нами ничего не случится, то вы на этот поезд не опоздаете. — Спокойной ночи, мадам. Бахтин провел женщину в свою каюту. Желание пассажирки переодеться смущало юного офицера. Он открыл свой шкафчик. — Мадам, извините, выбирайте, что вам угодно. — Благодарю. — Еще попрошу чаю. «Водится у вас таковой. Только чаем и держимся, мадам. Чаем сохраняем себя. И даже такой приятный цвет лица, как у вас, — это уже не от чая, мадам. Обычно мы, подводники, бываем в море бледно-зеленые, как ростки картошки в подвале. Мой цвет лица сегодня — лишь румянец восхищения перед вами». Со стоном моторов волчица падала и падала в разъятую под ней пустоту. На глубиномере было девяносто футов, когда командир задержал ее падение. Подлодка, словно торпеда, стала пронзать перед собой плотный мрак пучины. Что-то заскрежетало за бортом противно и гнусно, словно ножом провели по сердцу каждого. Наверное, прорвались сети. — сказал мессер, морщась. — Вряд ли рыбацкие. Нам повезло. — Налегла эта стерва? — спросил он потом у Бахтина, когда тот протиснулся в боевой пост. — Почему вы так ее называете? Она хорошая женщина. — Хорошие спят дома. Они шляются черт знает где. — Она вполне приличная женщина. Приличная не станет заниматься шпионажем. Только подзаборные шлюхи, способные на это ремесло. Грязная работа даже для мужчин, а про женщин и говорить не приходится. — А вы не подумали, — спросил Бахтин, — что она проделала грязную работу ради высоких идеалов любви к отчизне? — Ну, это фантастика! — Как бы эта пассажирка не накликала беды на нашу лодку. Я успокоюсь лишь тогда, когда спихну ее на Рижскую набережную. Добавить оборотов на вал. На глубине в девяносто футов Клара Изюльгов, это не настоящее ее имя, уже крепко спала. Впервые за последние дни. Сейчас ей снились ромашки, и чужой ребенок, оставленный в высокой траве. Крейсер Страсбург довел одиннадцать эсминцев до Траверза-Ганга. Последний проблеск узким лучом фонаря рапера Желаю удачи! И крейсер тут же отвернул, быстро исчезая в ненастье. Десятая флотилия. строем клина, как топор. Разрубала перед собой мрак осенней Балтийской ночи. Кованные форштевни кораблей, снабженные бивнями для таранов подлодок, легко разламывали волны. Витинг держал флаг на головном. Мостик Ви-72 стал тесен для множества штабных специалистов. Ветер Балтики, негодующий, разметывал над палубами эсминцев черные хлопья сажи. Приближаемся... Разом отметили штурмана. Да, они приближались к минным банкам. «Перестроение», — скомандовал Виттинг, — «в кельватор». Когда суда идут в нитку, это безопаснее при узости форватера. Штабные офицеры придирчиво сверяли точность штурманской прокладки с пометками на русских секретных картах. Видимость была скверной, не больше шести кабельтовых, и капитан Сурзе, оборачиваясь, видел в одном створе лишь три ближних эсминца, остальные поглощал ревущий мрак. Три замыкающих кельватор по оплошности отстали. Отставший С-57 вдруг выпрыгнул из моря, мина ударила его под крамбол, и сталь корабельного борта словно... Кровельный Толь стал закручиваться в уродливый рулот. Витинг передал по радио на Ви-75, чтобы тот принял команду. Эсминец в исполнении приказа начал снимать экипаж, но тут дважды рвануло взрывами Ви-75, разбросала на три части, которые стали плавать отдельно одна от другой. Эсминец налетел сразу на две мины. Штабные специалисты на мостике Ви-72 заволновались. «Туда ли мы идем? Может, лучше и не соваться?» «Перестаньте!» — возразил капитан Сурзея. «Я уже проходил здесь. Это просто роковая случайность, как при игре в карты G-89 приказываю подойти к Ви-75 и забрать обе команды». G-89 принял на себя экипажи двух погибших эсминцев и в отсеках стало не повернуться от тройного состава команды, после чего командир G-89 уже не хотел рисковать. — Мы уходим. Обратно на Лебаву. Под флагом Виттинга осталось восемь эсминцев, и он благополучно вывел флотилию в Финский залив. Вот она, заколдованная минами и батареями, русская зона абсолютной недоступности. Конечно, радовались на мостиках, два прискорбных эпизода не следует брать в расчет. Это просто роковая случайность. Теперь, когда они забрались в чужой сундук, надо поскорей выбрать из него добро. Но в четких панорамах отличной германской оптики, Виделась только ночь, ночь, волны, безлюдья. — Что случилось? — поражался Виттинг. Когда я прорвался сюда в прошлый раз, здесь был оживленно, как на швейцарском курорте, полонно огней, я же видел их. Финский залив словно вымер. Не лайбы. Десятая флотилия резала курсы на острых углах, выискивая цель для торпедирования. Они были извещены, что именно здесь, между Ревелем и Гельсингфорсом, шатаются могучие русские великаны-дредноуты. Где же они сегодня? В задраенных рубках стучали адографы. Стрелки тахометров плавали по голубым табло датчиков, отмечая порывы скорости. небывалой, Потерордский маяк давал во тьму отрывистые проблески. «Ляжем на Рогервик». — решил Витинг, чтобы не уходить из этой сокровищницы с пустыми руками. Рогервикский залив был пустынен. Возле острова Оденсхольм десятая флотилия видела, пробегая мимо, разваленный остров крейсера Магдебург, погибшего в начале войны, на камнях в Бесславье. А в глубине залива покоился Балтийский порт, Примечание. Балтийский порт, или Балтийск, ныне эстонский городок Палдиски, Блисталлина, и Рыболовецкий порт местом отзначения. Курортный городок уже спал. Лишь издалека пыхтел паром коптильный заводик, известный на всю Европу прекрасной выделкою шпрот. С вокзала немцам гугукнул паровоз, отходящий на Ревель. «Бразильская танго!» — сказал Виттинг, навострив Да, со стороны климатической водолечебницы десятая флотилия уловила музыку, танцевали полуношники. Виттинг приказал за гибель двух наших эсминцев «Огонь по бездельникам!» Снаряды протыкали плотный занавес ночи и уносились вдаль с тихим шелестом, словно опадающие с дерев листья. На спящий городок обрушилась смерть. В грохоте рушащихся зданий трупы людей вместе с кроватями проваливались в погреба, полуголые женщины в ужасе метались по улицам, кричали дети, никто из них не мог понять, откуда пришла смерть. Витинг велел включить прожектора, и в их мертвящем свете город ослеп совсем. Был один час двадцать минут ночи на 11 ноября 1916 года. Музыка отзвучала. Витинг послушал тишину, разрываемую криками раненых. По его приказу шарахнули по городу еще осколочными, чтобы побольше угробить народу, и стали выбираться из бухты. Десятая флотилия. Закидывая чехлы на горячий калибр, уже ложилась на обратный курс. «Как пойдем обратно?» — говорили на мостиках. «С песнями по уже проверенным каналам». Пошли. Флагманский В-72 первым приблизился к минному полю, и страшный удар потряс его мостик. Виттингу доложили, что четыре отсека уже в воде. Джи 90 подвалил к борту флагмана, начал снимать с него команду. Счастье их, что море к утру потешало. Раненых передавали на узких, как байдарки, носилках, в которые матросы были ввязаны шкиртовкой, чтобы не вывалить их за борт. Витинг удачно перескочил на палубу G-90, не замочив ног. «Добейте моего флагмана, чтобы затонул поскорее!» На эти самоубийственные выстрелы развернулись другие эсминцы, решив, что напали русские. Когда они подошли ближе, то рядом с флагманским V-72 тонул и G-90. затирая в небо корму, а из воды вытащили и капитан Цурзе Виттинга. Лязгая зубами от нестерпимой стужи, он перешел на мостик С-58. Теперь он уже не говорил, что это роковая случайность. На иного выхода у нас нет. Продолжать движение! Власть над флотилией была им потеряна. Словно волчья стая, напуганная облавой, эсминцы стали кидаться в разные стороны. Ночь превратилась в ад, а вода в колокочущий кипяток. Взрывы мин порождали в отсеках кораблей газы. Спасенные люди, забившись в кубрики, уже безвольно поддавались размахам качки, а волною их швыряло с борта на борт, как пустые бездушные мешки. Среди них появились первые сумасшедшие — и они радовались взрывом, как дурачки. Корабли были контужены близкими взрывами, стальные листы бортов едва держались на расшатанных заклепках, из цистерн началась утечка пресной воды. От морской же котлы быстро засолились, и эсминцам стал угрожать машинный паралич.